Глава 10. Сиглуфьордюр, воскресенье, 14 декабря 2008 года. С тех пор прошло уже два года. Трудно поверить. Ари отчетливо, словно это было вчера, вспомнил, как он гулял по центру Рейкьявика в поисках рождественских подарков для Кристины. Эти воспоминания всплыли сейчас, когда он стоял у дома углы. Звон церковных колоколов летел над фьордом, потом эхом возвращался обратно, и невозможно было определить, откуда идет звук. Арине непроизвольно обернулся и посмотрел на горы. Ему показалось, что звук оттуда, а не от церкви. Потом он вспомнил тихий вечер в Рейкивике, на берегу озера Тёрнин, два года тому назад. Был конец семестра, но в тот вечер он не стал готовиться к экзамену по теологии. А Кристина осталась дома заниматься. Она никогда не делала перерывов в подготовке. Ари решил погулять. Купил в подарок ей две книги в магазине, который работал допоздна, и подошел к Йорнину, прежде чем отправиться домой. Было необычайно тихо, и легкий морозец пробрался к нему под куртку. Небо затянуло тучами, но в то же время было очень светло. Праздничная рождественская иллюминация одолевала зимнюю темноту. Ари стоял на берегу Утёрнина, спиной к зданию парламента. Справа высилась городская ратуша. Вокруг никого не было. Перед ним, одиноким зрителем, открывался вид на величественные дома, окна которых были украшены праздничными свечами, поблескивали огни рождественских елок. В девять часов зазвонили колокола, и в ответ на озере закричали утки. Ари стоял неподвижно, вдыхая морозный воздух, наслаждаясь царившим вокруг покоем. Время замедлило свой ход, и снова звучал звон колоколов, на сей раз в Сиглуфьордюре. Ари погрузился в воспоминания. Она положила руку ему на плечо, очень мягко, но он вздрогнул, невольно вспомнил Кристину. Он не разговаривал с ней уже несколько дней. Но, конечно, это была не Кристина. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Перед ним стояла угла, Его учительница музыки, в синих джинсах и белой футболке. Ей было 23 или 24 года, стройная, высокая. Казалось, она светилась изнутри, но глаза у нее были грустными. Уличные огни играли в ее светлых волосах. Она улыбнулась в ответ. Может, войдем?» Здесь ничего не стоит умереть от холода. Две недели назад Ари наткнулся на объявление, висевшее в магазине. Ему всегда хотелось научиться играть на фортепиано, но не было для этого ни времени, ни возможности. Он оторвал бумажную полоску с номером телефона и именем. И вот пришел на второй урок. Он был тепло одет и заметил, что руки углы покрылись пупырышками, когда она в своей футболке стояла на ступеньках лестницы пиломоторный рефлекс. Когда Ари однажды признался Кристине, что у него мурашки по коже бегут всякий раз, когда он видит ее, именно так определила она его реакцию. Спасибо. Он повесил пуховую куртку на крючок в прихожей и закрыл дверь. Я, конечно, не упражнялся после первого урока, потому что у меня нет пианино. Наверное, я буду самым плохим из твоих учеников. Не переживай. Ты и самый плохой, и самый хороший. А кроме того, ты и самый первый мой ученик. Я до сих пор не понимаю, как так получилось, что я повесила это объявление. Старина Хрольвер меня к этому подтолкнул. Тот самый Хрольвер, писатель. Ари был уже наслышан о старом корифее, который жил в этом городе. Да, замечательный человек этот старик. Тебе надо с ним познакомиться. Попроси его подписать тебе книгу. Может, Это будет его последний автограф. Правда, с возрастом он стал немного чудаковатым, но голова у него все еще светлая. Подожду немного. Честно говоря, я не читал ничего из того, что он написал. Тебе надо прочитать Под сводом северных небес. Это шедевр, лучшее его произведение, изумительный роман, а кроме того, он писал рассказы и стихотворения. Вот как? Я и не знал. Угла обрадовалось. Я дам тебе почитать. Это книга с автографом, поэтому не выливай на нее кофе, пожалуйста. Она улыбнулась. А, кстати, что-нибудь хочешь? Кофе? А чай у тебя есть? Когда учился, Ари все время пил кофе, и его запах напоминал ему об экзаменационном стрессе и ночном бдении над книгами. В этом городе он собирался перейти на чай. Хорошо, садись. Я поищу, нет ли у меня чая. Ари сел в просторное красное кресло, сложил руки крест-накрест и стал рассматривать комнату. Во время первого урока Угла рассказала, что сняла квартиру со всей обстановкой, включая старое пианино. Это стало предметом пересудов, никто не мог понять, как этой молодой девушке удалось обосноваться с таким шиком. Здесь витал дух старых времен. Прекрасный деревянный пол, Был покрыт коричневато-белым ковром с красивым узором. В комнате было две небольшие книжные полки темно коричневого цвета, мастерские сделанные. Владелец дома, вероятно, увез с собой основную часть книг. Осталось лишь несколько в мягкой обложке: детективы и любовные романы и великолепно изданная книга под сводом северных небес Хрольвера Кристинсена. На длинной стене за красным диваном висела репродукция известной картины. А напротив стояла пианино, погребенная под стопкой нот. Здесь и проходил урок. Угла вошла в комнату с чашкой горячей воды. Надеюсь, я не нарушаю какого-нибудь закона, давая уроки музыки. У меня ведь нет на это лицензии. Она протянула ему чашку с двумя чайными пакетиками и добавила извиняющимся тоном: "Вот все, что нашлось. Спасибо. «Придется смотреть сквозь пальцы на то, что это незаконно. Ари улыбнулся и опустил в горячую воду один из пакетиков. У полиции есть много других увлекательных дел, кроме как преследовать учителей музыки, не имеющих лицензий. Он вспомнил о своей работе, которая не отличалась разнообразием и в основном состояла из патрулирования на внедорожнике. Но здесь мало кому приходило в голову мчаться на бешеной скорости, во всяком случае, по городским улицам, и уж тем более по заснеженной и опасной дороге по ту сторону тоннеля. Страх потерять жизнь намного сильнее, чем страх получить штраф за превышение скорости. Лишь однажды Ари пришлось заниматься серьезным транспортным происшествием, когда столкнулись два автомобиля, и дважды его просили разблокировать машину. Другое занятие было более привычным для полицейских отвозить домой пьяных после обильного возлияния. Я сделаю себе еще кофе, сказала Угла, а потом займемся делом. Урок должен был продолжаться 45 минут, но на предыдущей неделе после регламентированного времени Ари разговаривал с Углой еще не меньше часа. В этом городе он чувствовал себя чужаком. Никто не проявлял желания разговаривать с ним просто так, без всякого дела. Когда он посещал фитнес-центр или плавательный бассейн, к нему никто не подходил, хотя все знали, кто он такой. Новый городской полицейский, и часто он ловил на себе лишь косые взгляды. Однажды он собирался оштрафовать местного жителя за использование мобильного телефона за рулем. А кто ты такой, собственно говоря? Здешний полицейский, а вот я что-то ничего не слышал про нового полицейского, заявил тот, хотя Ари был уверен, что водитель говорит неправду. Может, ты украл полицейскую форму и автомобиль? продолжил водитель и зло улыбнулся. Ари проглотил обиду, и улыбнулся в ответ. На этот раз только предупреждение, миролюбиво сказал он, хотя внутри у него все кипело. Но в следующий раз от штрафа не отвертишься. И дал себе слово, что в следующий раз он его точно оштрафует. Горожане в свою очередь зорко за ним следили. Как-то во время поездки по городу на внедорожнике он забыл включить сигнал поворота, и при первой же встрече с Томосом узнал, что на него поступила анонимная жалоба от автомобилиста. «Тебе надо понять, что жизнь тут не сахар. Может, здесь и не бывает убийств или других крупных преступлений, но нянчиться с тобой тут никто не собирается, это не детский сад. Ари казалось, что он остался один во вселенной. Казалось, что он приехал в сиглу Сиглуфьордюр на выходные из другого города и застрял тут потому, что выяснилось, что он забыл купить обратный билет. Вообще-то, он иногда разговаривал с Томасом и Клинуром, когда они пили кофе в полицейском участке, но это была по большей части ни к чему не обязывающая болтовня о политике и спорте. Угла совершенно другое дело. Он понял это сразу. Она была радушной и гостеприимной, не жалела для него своего времени и внимательно слушала, когда это было необходимо. Она принесла себе кофе, Не похоже было, что она торопилась начинать урок музыки. Как ты себя чувствуешь в этом городе? спросила она и снова улыбнулась. Хм. Прекрасно, ответил Ари, помедлив. Я тебя понимаю. Поначалу это трудно, людей здесь так мало, они любят посплетничать. Я это уже пережила. Мне помогло то, что я приехала сюда из Патриксфьордюра. Я знаю, как живут в маленьких городках, хотя все они разные. Вот здесь совсем другая жизнь, чем в западных фьордах. Я не могу сказать, что тут комфортно. Трудно подобрать слово, но здесь есть свой шарм. Она улыбнулась. Казалось, она пыталась подбодрить его. В ней было что-то притягивающее, внушающее доверие. "Я слышала, ты изучаешь теологию", сказала она. "Уже нет", бросил. "А лучше бы все-таки таки закончить", подначил угла. Ари не проявил интереса к этому вопросу и сменил тему. А ты будешь поступать в университет? "Да", ответила она сразу, "но не сейчас. Сначала надо кончить гимназию". Мне пришлось спешно уезжать из Патриксфьордюра. Она замолчала. Что-то было в ее жизни в Патриксфьордюре, о чем она, казалось, не хотела говорить. После короткой неловкой паузы она продолжила: "Может быть, я поступлю в университет, в Акюрейре, а может быть, поеду на юг. Хотя мне, наверное, будет трудно прижиться в таком большом городе, как Рейкьявик. Не такой уж он и большой, вполне можно привыкнуть. Я живу в центре города, в районе порта. Он разговаривал с ней как со старым другом, что было удивительно, но всего ей не рассказывал. Не стал говорить и о Кристине, по какой-то причине ему не хотелось признаваться, что у него есть подруга. А так как Угла не спросила об этом, Обошлось без вранья. Значит, для тебя это большая разница, сказала она. Хотя тут ты тоже недалеко от гавани, только другой. Чего-то он в ней не понимал. Она жила вдали от родителей, но в ее глазах была какая-то печаль, которую нельзя было объяснить только этим фактом. Даже когда она улыбалась, глаза были грустные. «Егор там нет", сказал он и улыбнулся. "Конечно. Они немного давят на людей, правда?" Точно, согласился он и поспешил сменить тему. Ты останешься здесь на Рождество? спросил он. Да, приедут родители и проведут здесь все праздники. Мама приготовит что-нибудь вкусное. Рождественская кулинария не сильная моя сторона. По выражению ее лица он понял, что она радуется их приезду. Пожалуй, и не моя тоже, сказал Арис нарочитой скромностью. Но я все же состряпаю что-нибудь неординарное. Он сделал глоток чая, хотя тот был еще слишком горячим. «В сочельник я дежурю. Возьму с собой рождественское угощение и хорошую книжку. Грустная история Ари оценил ее сочувствие. Да, грустная. Но у меня не было особого выбора. А твои родители приедут сюда на праздники? Чёртовски трудный вопрос. Ари не имел обыкновения объявлять людям, что он сирота. Не хотелось отличаться от других. Нет. Я потерял своих родителей очень давно. Он посмотрел на нее и тут же отвел взгляд. Смутившись, Угла опустила глаза в чашку с кофе. Прости, я не знала, что ты «Все нормально, он добавил. К этому привыкаешь. Это правда? неожиданно спросила Угла. Что? переспросил Ари. На самом деле привыкаешь? Да, хотя на это требуется время. Это не происходит в одночасье, но становится легче со временем. Жизнь продолжается. Угла молчала. А почему ты задала этот вопрос, вдруг спросила Ари. Она помолчала, снова опустив взгляд в чашку. Потом посмотрела на него и сказала: "Я потеряла моего любимого несколько лет назад. Поэтому я сюда и переехала". Чувство утраты было знакомо Арине понаслышке. Ему часто приходилось слышать слова сочувствия в свой адрес, и он никогда не мог подобрать нужных слов в ответ. "Мои соболезнования", сказал он, не зная, что еще добавить и понимая, что его слова не имеют смысла. "Спасибо. Как он умер?" "Ну, мы пошли прогуляться. Дело было в Патриксфьордере субботу вечером там есть одно милое местечко он он это август она помедлила словно ей было трудно произносить вслух его имя он поссорился с одним приезжим который был очень пьян один удар он упал и уже не очнулся она повторила всего-навсего один удар ари видел что ей тяжело говорить об этом И вместе с тем это приносило ей облегчение. Мне очень жаль, что так вышло, произнес он. Очень жаль. Спасибо, ответила она совсем тихо. Она отставила чашку и посмотрела на часы. Я не буду держать тебя весь вечер, сказала она с нарочитой веселостью. Не пора ли нам перейти к делу? Да. Я попытаюсь вспомнить то, что мы прошли на прошлой неделе. Это будет не очень легко. Он сел к пианино и положил руки на клавиши. Нет. Не совсем так, сказала Угла, мягко обхватила его правую руку и поправила ее. Он покраснел от ее прикосновения, ощутив исходящее от нее тепло. Спасибо. Так лучше, сказал он и неожиданно понял, что между ним и Кристиной тысячи километров.